Глава вторая. Эпиграф. Неприятности не стоят в очереди. Они входят все сразу. Владислав Жегорчик. Вынурнули мы с нори стандартно в белом мраморном фонтане прямо перед пишущим Купидоном. Только на этот раз к моему великому злорадству мраморная статуя мочилась на золотистую макушку брата. Однако мое тихое торжество разрушила медная монетка, больно стукнувшись по темечку. — Оль, извините, княжна! — раздался следом полный раскаяния мальчишечий голос. — Я не хотел. — Опять свою русалку ждешь? — вдохнула я, поднимая брошенную деньгу. — Надежда умирает последней! — развел руками пацаненок. Дитя было упорным в своем желании. За прошедший год моя казна за его счет пополнилась на целых 366 медиков. И когда только юный упрямец поймет, что не плавают тут русалки, Только злобные, мокрые драконы. Мальчишка тем временем цепко и совсем по-взрослому оглядел мою затянутую в одежду фигурку и произнес. «Как вы появлялись в прошлый раз, мне нравилось больше». «Это еще почему?» хрипло спросил пришедший в себя Нори. «Потому что тогда она была без одежды», воскликнул паренек. «Хм, мужчина и растет, засранец». «Правда, без одежды это громко сказано. На первых порах еще не освоит межмировую телепортацию, я пользовалась, как уже говорила, своим фамильным медальоном, погружая тот в ванну. Естественно, следуя по пути наименьшего намокания, я шла в ванную комнату, напускала воду, переодевалась в купальник и активировала талисман. Нагия же выходила из фонтана и переодевалась в закрытой беседке, которую попросила установить поблизости. Мой же обратный путь домой сопровождался у мужской половины замка настоящим праздником. И отнюдь не потому, что кошка с дому мышки воля, а в силу того, что единственным открытым резервуаром с водой был все тот же фонтан, до которого надо было добраться все в том же изначальном виде. Естественно, дабы не нервировать сильную половину человечества, я никогда не сообщала о дате своих уходов и приходов, предпочитая появляться и исчезать в полночь или глубокой ночью. Но, видно, у мужчин на генетическом уровне заложено чувство места и времени на такие вещи или они держат у беседки часового, ибо каждый раз, крадучись к фонтану, я чувствовала себя, как на сцене Большого театра. На просьбы уважить свою госпожу обитатели замка сокрушенно каялись и рассказывали чудесную легенду, что если увидеть ныряющую в полночь в фонтан обнаженную девушку, то весь год будет сопутствовать счастье. Ох, чую данные примете всего год, и отнюдь нежелание поймать синюю птицу гонит зрителей к окнам с видом на замковый двор. Мое тело, конечно, далеко от пышных форм, признанных Голливудом красави. Но какой мужчина откажется от бесплатного представления? Да, я бы тоже хотел на это посмотреть, проромотал братик, то ли соглашаясь с мальчишкой, то ли читая мои мысли. Выбирайся из фонтана, мечтатель, фыркнула я, перепрыгивая через мраморный бортик. Медальон рода Драка, словно маленькая собачонка, кинулся за мной и принялся втискиваться в сомкнутый кулак. «Чтобы я еще когда согласился так путешествовать?» – простонал Нори, хватаясь руками за голову. «Больше никакой сантехники, только через мой труп». Тихое злорадство снова подняло голову. «Я перенесла второй раз гораздо легче, чем первый. Опыт, однако, и хмыкнула левая полушария. Так глядишь и привыкнешь, поддела правая. А как там Вик? Ведь если я перед скачком на гею не обособлю свое сознание от братьев, то их также автоматически переносит в замок. А сегодня я, кажется, забыла это сделать. В этот момент вода в фонтане забурлила и на поверхность вынырнул Битька. Какая сволочь, медальон драконов активировала! злобно выругался он. Я только-только по малой нужде отлучился. Он! довясь смехом, ткнула я на спешащего к Бортику Нори. «Стоять!» — взревел лорд Венатор, хватая эльфенка за ногу. «Иди сюда, зараза блондинистая! Я тебя сейчас убью, паразит!» «За что?» — сбиваясь от Витьки, пискнул тот. «За эксперимент, твой хренов!» Когда в процессе унитаз фиолетом засветился и все подряд всасывать стал, я чуть не обделался, а дальше... В общем, не хочу об этом вспоминать мы тоже так путешествовали. Другого пути просто не было. Я тебе сейчас покажу другой путь. Глядя, как братья мочат друг друга в фонтане, я радостно вдохнула воздух полной грудью и направилась в замок. Все-таки есть справедливость на свете. Жизнь прекрасна. Особенно, когда есть с кем разделить самые незабываемые моменты твоих путешествий. Злорадно хвыкнула левая полушария. Навстречу нам выскочила Доа. Старшая дочь Уны, жака Дагберов. Слегка вытянутая, поджарая, как у гепарда тело, около 1,30 м в холке, почти скелет, обтянутый кожей. Сильные, выносливые, быстрые, гибкие, удивительно умные хищники. Их вывел Мартифор для завоевания мира. И думаю, ему бы это удалось, если бы год назад я не переманила на свою сторону, о чем ни я, ни они не жалели. Увидев меня... До по собачьи завиляла хвостом, запрыгла вокруг и торжествующе взвыла, оглашая окрестности с трясающим душу ревом. В ту же секунду со всех концов света, словно эхо, стал повторяться ее клич. «Хозяйка вернулась!» Раздалось в голове множество радостных голосов. От слишком сильного ментального контакта в глазах потемнело, и земля ушла из-под ног. До тут же оказалась рядом, словно змея, обвивая меня своим удивительно гибким телом. И не давая тем самым упасть. Бледно-желтая, как у сфинкса шкура, была теплой и приятной на ощупь, словно замша. Окрестности все еще разрывал длинный протяжный вой, знаменующий очередной приход князя дракона на родину. Слыша данную катавасию, жители Геи обычно осеняли себя священными знаками, в надежде, что несчастье по имени Света обойдет их стороной. Враги сгрежетали зубами, а мои подданные нахально ухмылялись. Ведь теперь, когда хозяин в доме, никто и глянуть косовую в сторону не посмеет. Слуг дракона всюду пропустят, все простят, лишь бы отделаться от них поскорее. Княжна вернулась, выскочила навстречу обрадованная челядь, ничуть не опасаясь Дуа. Дагберы вообще прекрасно прижились в отчинах драка, охраняя границы владения от врагов, шпионов и несанкционированных иммигрантов торговые караваны от грабителей, города и деревни от всякого сброда. Вначале иностранные купцы с опаской косились на моих стражей порядка, но потом очень даже привыкли. А теперь, осознав собственную выгоду, вообще предпочитают путешествовать только по моей земле. Ведь единственное, что от торговцев требуется, заплатить пошлину за ввоз товара и охрану во время путешествия. Необремененные жадностью догберы не воруют, не нарушают договора, и работают за еду, которые часто оказываются комикат, зарискнувший здоровьем ограбить караван. Где Уна? Мысленно спросила ядо. Крестьяне попросили маму поймать забежавшего к нам на территорию вурдалака. В данный момент они его активно ловят, довольно прищурилась Дагбир. Я тут за старшую. Да, не повезло вурдалаку. Остается лишь посочувствовать ему. Между моими подданными и догберами также практически сразу сложились прекрасные отношения. Привыкшие служить дракону, люди довольно спокойно восприняли новых чудовищ. «Ну, подумаешь, страшные!» – слышала я как-то рассуждение одного из старостей. «Хозяйка вон!» – выговаривают в боевой не Некраши, аж враги в туалет драпали. «Нам ли сплетням верить?» «Ну, клянут все дракона, типа гадость, жадная, злая...» До крови и девок охочие. А вон и сколько сотен лет живем припеваючи. И отцы, и деды жили. Ящери-то эти своих не грабят, А свирепствуют лишь с врагами. Несправедливость терпеть не могут, Не говоря о том, чтобы самим ее чинить. Крови никогда не просили, А если девку какую потискуют, Так только с ее согласия. Моя вон, сестрица, Всю жизнь эти воспоминания хранит, Как самые лучшие. Так чего вы, братки, на зверюшек косы смотрите? А княжне нашей не доверяете. Крестьяне поверили, а когда заметили, что Дагберы все понимают, стали на них чуть ли не молиться. И теперь мои стражи порядка, наверное, самые почитаемые жители очень драко. Способные читать мысли, Дагберы всегда, насколько бы сумбурной ни была речь просящего, поймут и исполнят поручение. Отбившуюся от стада корову приведут, опасную нечисть прибьют, заблудившегося в лесу ребенка найдут грабителя, вора, насильника, съедят. Поговаривали даже, что особо ушлые жены уговаривали Дагберов помочь отвадить мужа от выпивки. Моя стая, конечно, запах алкоголя и табака не любит, но порой женщина с женщиной все-таки находит общий язык. И тогда исцеляемому остается лишь посочувствовать. Хотя результат лучше, чем у всяких знахарей и экстрасенсов. Пока я так размышляла, через толпу челяди успел пробраться Артур Семенов. «Книжна!» – он обнял меня так, что стрещали ребра. «Как же хорошо, что вы быстро вернулись. Я так волновался, что не успеете. Но идемте, вам, наверное, сначала надо переодеться, поесть, а потом я введу вас в курс дела». «А разве это не срочно?» «Срочно», – согласился маг. «Но теперь, когда первого удара вы избежали, у нас есть немного времени». «Ой, как прекрасно, что и братья с вами!» Окончательно засиял управляющий, глядя на вылезших из фонтанах хмурых парней. Обед через полчаса, милорды. Викс с Нори тут же оживились, переглянулись и помчались на перегонки переодеваться. «Хозяйка!» – трепенулся желудок. «Порой тебе следует брать с родственников пример». По дороге в княжеские покои Артур успел поведать все последние новости замка сдал краткий отчет о состоянии вотчин и, поклонившись, отворил передо мной дверь спальни. Обед накроет в малой гостиной Миледи. «Хорошо, спасибо», – кивнула я. Малая гостиная, небольшая, уютная комнатка, прекрасно подходит для приватных бесед с глазу на глаз. Кроме того, в ней установлены антипрослушивающие заклинания особо высокого уровня. Хотя, как ни странно, слуги не стремятся узнать тайны своих господ. Как только чувствуют, что наклевывается важный разговор, уходят, предпочитая не видеть и не слышать. Зато их любопытство с лихвой отыгрывается на иных мелочах, вроде купающихся в фонтане девушек или прочих неофициальных ситуациях. «Опять я все пропустил», – раздался сзади обиженный мужской голос. «И несовестно телепортироваться в спальню правящего дракона», – устыдила я, развалившегося в кресле, Ох, рам, лукуша! Интуиция подсказала облачиться в походную одежду. Правда, теперь на смену уже привычным широким штанам и курточке пришли средневековая шелковая блузка и обычные штаны, на которые удобнее крепить кинжалы или метательные ножи. Поверх всего этого надевалась длинная накидка, имитирующая платье с глубокими до бедер разрезами по бокам. Таким образом одновременно убивалось два зайца. С одной стороны, великая княжна правящего дома драконов выглядела более солидно и женственно, а с другой стороны, волшебная ткань накидки превосходно скрывала наличие оружия при визуальном и тактильном осмотрах. Единственное, что осталось прежним, знаменитые сапожки Дарваны, моделированные легендарной прапрабабкой. Обувь поистине уникальная. Серебряный каблук изменяет длину, форму и остроту – по мысленному желанию хозяина. Острый, обитый серебром нос так и создан для неожиданных, неприятных ударов. Вампир, все это время с интересом наблюдавший, как к моему туалету штрих за штрихом прибавляется очередная деталь, вдруг осознал, что на него смотрят, и, подняв голову, невинно осведомился. «Извини, ты что-то сказала?» Я спросила, не стыдно ли тебе вот так вламываться без спроса в мою спальню? Терпеливо повторила я предчувствуя ответ. «Нет», – проказливо ухнунулся собеседник, отхлебывая вино из прихваченного с собой бокала. «Вдруг я не опоздаю и застану тебя за чем-нибудь интересным?» «Тоже веришь в примету, что если увидеть девушку, ныряющую в полночь в фонтан, то весь год будешь счастливым?» «Хм...» Безави был заинтригован. «Такое бывает?» «Возможно, все», – обнадежила я. Только если хочешь зрелищ, засаду надо делать не в спальне, а у фонтана». «В спальне надежней!» – широко улыбнулся молодой Лукуш, демонстрируя немалые клыки. После того, как Нох Рам Лукуш признал Ладиину собственной дочерью, его сын со спокойной душой объявил себя членом нашей семейки и почти поселился в замке. Братья прекрасно нашли общий язык с юным наглым вампиром и теперь балагурили втроем. Чую, с такими темпами, в окрестностях появится много необычных деток – наглых зеленоглазых, блондинистых голубоглазых и смуглых черноглазых. Две трети будут с удлиненными ушами, а одна треть еще и с остренькими зубками. Время от времени, а точнее очень часто, бампиреныш терроризировал меня внезапными появлениями в спальне, за что всегда получал тапкой или мокрым полотенцем по знаменитым ушам. Столь бурно реагировала я только потому, что уж больно нравилось мне гоняться с чем-нибудь наперевес за шустрым вертким нелюдям. В процессе он превращался в летучую мышь, тем самым еще больше подогревая мой охотничий азарт. Подозревая наследник наследника вампирского престола, в нашей игре кошки-мышки нашел отдушину. Здесь ему не приходилось постоянно себя контролировать и держать в рамках. Можно было расслабиться и развлекаться. В общем, гоняться друг за другом со злобленным шипением и криком доставляло нам обоим огромное наслаждение, отчего мы не спешили прекращать ребячество. Правда, последние два месяца шутнику не везло. Как он ни пытался, оторвать меня от учебы не получалось. Взгляд о храм Лукуша остановился на кровати, которая раньше была завалена книгами, конспектами, черновиками и шпорами. О! воскликнул он, свершилось чудо! Кому мне нужно воздать хвалу за исчезнувшие учебники? Экзаменационной комиссии. Хвала! Картина воздела руки к небу вампир. Знаешь, друг серьезно произнес он, драконы в твоем возрасте обычно спят не с книгами. И что ты предлагаешь? Как обычно, сладко потянулся молодой вампир. Себя. По ушам получишь. Привычно отшутилась я, направляясь к зеркалу, чтобы надеть фамильный медальон драка храм Лукуш засмеялся и подошел сзади. В зеркале отразилась странная, но удивительно гармоничная пара. Рослый, прекрасно сложенный мужчина и невысокая, изящная девушка. Темно-алый бархат приталенного платья-накидки на фоне черного шелка и кожи. Уверенность и сила против женственности и хрупкости. Мы были разными и чем-то неуловимо похожими одновременно. Длинные черные волосы вампира против моей каштановой, стриженной под волчицу гривы. Черные, пронзительные, причудливо скошенные очи. Противовес моим классическим, хоть и большим, но человеческим глазам, мягкого шоколадного цвета. Высокие, четкие скулы против мягко обозначенных моих. И тем не менее, я была словно отражением его аристократической, слегка диковатой красоты. Может тому причиной совершенно одинаковые чувственные лукаво изогнутые губы с приподнятыми вверх уголками, может еще что, но по ту сторону зеркала стояли два сильных, уверенных в себе существа. Две равноценные хищные твари, несмотря на внешнюю безобидность одной из них. Охрам Лукуш взял из моих рук цепочку с медальоном и аккуратно помог застегнуть. Между моей мраморно-белой шеей и его смуглой рукой обозначился четкий контраст. «Ну, и кто из вас после этого вампир?» – ехидно хмыкнула левая полушария. Ох, храм лукуш прочитал мои мысли и тонко улыбнулся. Я отошла от зеркала к прикроватному столику. Интуиция вновь настоятельно подсказывала добавить еще один официальный штрих в свое облачение и надеть фамильный перстень. Но стоило это сделать, как родовое кольцо с бордовым турмалином и перстень с адуляром, словно поссорившись, Крутнулись на пальцах в разные стороны, по максимуму удалившись друг от друга. Ладно, снимем пока склочного новичка. Пусть в шкатулке подождет. Тем более, что фамильные персти гораздо роднее телу. Я совсем запутался. Внезапно произнес вампир, вновь подходя ко мне и обнимая за плечи. — В чем? — не поняла я. — Понимаешь, — вздохнул собеседник, — иногда я воспринимаю тебя как чужака, а порой как вампира. Более того, я чувствую в тебе что-то родное, неуловимое, близкое, свое, исконное. Где бы я ни был, меня тянет к тебе сильно, непреодолимо. Ты меня всегда понимаешь, помогаешь, утешаешь, если что-то не так. Рядом с тобой потрясающе уютно и комфортно. У меня есть сводная сестра, Владеина. Но ты мне гораздо ближе, чем она. Словно ты моя родная сестра, а не она. А сейчас я чувствую, что тебе грозит опасность. Поэтому вот. С этими словами он протянул мне тонкое золотое кольцо с резной гравировкой и маленьким рубином. Что это? – опешила я. Прими, пожалуйста. Это мое обручальное кольцо. И, заметив мое вытянувшееся лицо, стал поспешно избивчиво объяснять. Понимаешь, я очень дорожу твоей дружбой и не собираюсь ее терять. А потому хочу защитить тебя от грозящей опасности. Нагеи самым ценным и дорогим для аристократа является его невеста. Поэтому в обрукчальные кольца мы вкладываем специальные охранные и защитные заклинания. А если избранница окажется в беде, мы всегда сможем найти ее и прийти на помощь. Это что-то вроде маячка, говоря на вашем языке. Увы, у нас вампиров нет таких же колец, чтобы защищать сестру потому что с женщинами нашей расы даже Камикадзе не решится связываться. Так что я предлагаю тебе вот это и прошу взять. Я растерянно смотрела на протянутое кольцо и боялась к нему прикоснуться. После всех пикантных ситуаций, возникших на почве недоразумений, идея с подобной защитой от них не казалась безобидной. Хватит. Я уже одолжила однажды у одного эльфа орты и показала одному оборотню, кто в доме хозяин пометив собственные вертовые столбики. В результате от одного я должна забеременеть, и пока единственное, что может меня от этого спасти – смерть одного из нас. А второй напрочь отказывается принять орты обратно, с пеной урта утверждая, что добровольно подарил. Что самое противное – ушастый властитель не торопится заводить новые орты. А это, как признался как-то по секрету Нори, по традициям эльфов и высшему закону, все еще оставляет меня его официальной невестой. После того, как со мной разберется первый истец, он может по праву высшего закона потребовать стать его женой, тем самым связав меня по рукам и ногам. Что не говори о перспектива навязанного брака, меня отнюдь не радует. Как и все драконы, будучи существом свободолюбивым, я предпочитаю сама выбирать свою судьбу и управлять собственной жизнью. Да и от разрыва с женихом только-только оклемалась. Все-таки любовь не проходит по щелчку пальцев. Нельзя выключить сердце и жить спокойно. Нужно время. И вот только сейчас начинаю постепенно входить в прежнее русло и заглядываться на противоположный пол. Местный колорит красавцев существенно ускорил реабилитацию. Но на слово замужество и все с ним связанное по-прежнему стойка аллергия. То ли это временное и постепенно пройдет, то ли проявилась душа дракона, а точнее ее мужская часть. Сноска. Душа любого дракона фрагментарна. Она делится на звериную и человеческую половины, которые, в свою очередь, обладают дуализмом и несут в себе мужское и женское начало. Полагают, что данное явление досталось летающим ящерам в наследство от рептилий. Помимо этого, каждая из половин дополнительно разделена на множество кусочков, которые люди до сих пор не могут идентифицировать и понять. Считается также, что в душе дракона заложена какая-то часть космического бытия, что много веков подряд толкает алхимиков использовать кровь дракона в попытках добить философский камень. Многогранность души помогает драконам выжить в любых ситуациях и делает хищников почти универсальными созданиями. А молодых драконов наблюдается преобладание какой-либо из частей. С возрастом устанавливается равновесие между фрагментами. Конец сноски. «Ну что ж ты?» – вывел меня из раздумий о храм Лукуш. «Бери! Это всего лишь кольцо!» «Ага, это ты так думаешь!» «А я уже взяла один раз! Всего лишь оружие!» «Действительно! А вдруг я опять влипну? Вдруг малыш чего-то не договаривает. Хоть я и испытываю к нему исключительно теплые чувства, но замуж не хочу. Сама не знаю почему, но ох, Рам-Лукуш с течением времени все больше и больше воспринимается как брат. А это сильнее и сильнее убивает влечение к нему, как к представителю противоположного пола. «Обещаю, что это только временно», – произнес ох, Храм – «только пока тебе грозит опасность. А потом я возьму кольцо обратно, по первому же требованию». Даешь слово? Даю! клятвенно подтвердил юноша и надел кольцо на мой безымянный палец. Теперь мне спокойнее. Что самое интересное, я тут же почувствовала возникшую между нами связующую нить. В дверь постучали и вежливо попросили поторопиться. Кивнув на прощание новоиспеченному защитнику, я подхватила княжеский венец, служивший по смесительству обручем, и вышла. Настоящую корону Драка! потеряли около 155 лет назад, во времена правления Дарваны. Прапрабабушка была последним драконом, который ее носил. После того, как ее схватили и уничтожили враги, корона странным образом испарилась. Артур Семину подозревает, что реликвия вошла в коллекцию трофеев одного из зубий. Самое печальное, что нельзя не определить ее местонахождение, не призвать обратно. Восстановить по иллюстрациям также невозможно. Стоит мастеру начать работать над копией, как изображение модели либо исчезает с листа бумаги навечно, либо умелец сходит с ума или умирает вследствие несчастного случая. Поэтому подданные решили не мудрствовать лукаво и сделали вместо короны тонкий обруч из черненного серебра, ставя в центре треугольник из рубина. В малой гостиной шел пир горой. Братья с энтузиазмом термитов поглощали предложенные блюда. На мое появление они, вместо того, чтобы церемонно встать и поклониться, лишь поспешно кивнули и вернулись к прерванному занятию. Артур взмахом руки отослал слуг и лично отодвинул для меня стул, помогая сесть за стол. Затем устроился рядом и стал терпеливо дожидаться конца обеда. Видно, переживал, что мы поперхнемся от радужных новостей. Итак, отодвинулась я от стола. Рассказывайте. Братья согласно кивнули, но жевать не прекратили. Полагаю, их от законного перекуса не отвлечет даже мировой апокалипсис. Что вы знаете о ведущих магах мира? Осторожно начал притворный маг. Только то, что их пятеро, и они имеют максимальный магический потенциал, честно призналась я. Озабоченная приближающимся госом, Ситуации с Мортифором, а также восстановлением из упадка собственного княжества, я как-то не интересовалась ведущими магами мира. Знала, что они сильны, что связываться с ними не стоит, но ни биография, ни жития, ни молитв не читала. Понимаю, непростительная глупость, но из всего обилия информации приходилось выбирать первостепенную, а прочее оставлять на дальнейшее изучение.